Знаете, почему хороший, нормальный, добрый человек всегда проигрывает в скандале? А ведь чаще всего его втягивают в скандалы, в ссору люди, которые в подмётке ему не годятся. Малообразованные, косноязычные, неумные, да что там, тупые даже. А ведь поди ты. Добрые люди отвечают злым сколько могут, столько отвечают. Нормальные отбиваются от токсичных. Но почему Токс выходит из скандала, как из русской бани, где его калачами и квасом подчевали и спинку тёрли? Почему он отлично себя чувствует, а хороший человек весь разбит и расстроен? И нет у него сил, и тяжело на душе. Даже если формально добрый человек победил, почему же ему так плохо? Давно этот вопрос меня занимал. Картина такая. В доброго, хорошего человека Токс начинает бросаться грязью и фекалиями. Чем обладает, тем и бросает, верно? Какой ресурс имеет, тот и использует. Грязную энергию своей сущности Токс использует как боеприпасы. Бац-бац! это энергия у него как грязи, извините за каламбур. А у доброго человека есть изумруды и яхонты. Жемчуга и золото, прозрачные аквамарины и нежно-голубая бирюза. И вот этим всем он швыряет в противника. Других боеприпасов нет, только чистая энергия жизни. Вот теперь представьте этот обмен любезностями. Так себе перестрелка. Добрый человек весь в грязи и, впрочем, неприятном. А злой осыпан рубинами и алмазами хотя спорили и ссорились эти двое на одном языке. Может, добрый даже ругался. «Как вам не стыдно, милостивый государь, стыдитесь! Это недостойное поведение! Вы ответите за него перед небом!» И бросал в противника золотые самородки своей личной энергии. Вот поэтому токсы так любят скандалы, они здорово обогащаются». Они потому такие довольные, так хихикают от удовольствия, потому они с такой радостью начинают скандал и нападают без повода на добрых людей. А добрые люди вроде бы всё правильно ответили, даже красноречиво и по делу, но они все в грязи и в этом самом. Да ещё и стратили свои сокровища, весь свой ресурс. Грязи много, золота мало. «Не истощайте запас без нужды. В крайнем случае, как советовал Платон, бросьте прицельно в лоб один самородок потяжелее. Пусть подавится им потом. И выходите из скандала. В нём мы непременно проиграем и потеряем очень много сил. Надо иначе бороться и защищаться. А в скандале мы всегда проигрываем злым хамам». «Но...» Хотя бы не надо их обогащать, вот что я думаю, и швырять им чистое золото в обмен на грязь. Когда мы были детьми, мы играли в странные игры. И странно, что об этих играх забывали сразу. О них не вспоминали ни в классе, ни во дворе. Это были таинственные игры. О них молчали потому что они были как сон и играли в них почти молча, мало слов говорили. Девочка ложилась на пол и закрывала глаза, а другие дети прикасались к ней пальцами, одним пальчиком прикасались к лежащей девочке. А потом, соблюдая странный ритуал, говорили по очереди «Пан умер», «Панночка померла». И пальчиками Поднимали девочку. Она плашмя поднималась над полом, не на много сантиметров на двадцать. Потом говорили те же слова в обратном порядке, против часового круга. И девочку опускали на пол. Всё. Вот и вся игра. Попробуйте приложить один палец к лежащему человеку в пятером или в шестером, да хоть в десятером, и поднять его. Это невозможно. Но это... «Было, возможно, вот и всё. Так мы играли в тёмной комнате недолго. А потом снова принимались бегать, прыгать, играть в колечко, выйдя на крылечко и в другие игры. Всё было нормально, и никто из взрослых не знал про игру. Да если бы и знал. Что такого-то? Нелепая игра, правда? Для чего она нужна? Это не интересная игра». Для того, чтобы дети вспоминали, что всё не так, как кажется, мы умели летать. И наше тело когда-то не имело веса. И рядом с этой реальностью есть совершенно другая. Это помогало жить в мире мер и весов. А потом мы привыкли и больше не играем в эти игры. Потом только вспомним, что мы умеем летать, когда попадём в другую реальность. Она рядом. Дети выросли и забыли об этом. А я помню. Захватывать и порабощать чревато и страну, и город, и человека. Можно преодолеть сопротивление И ввести свои войска на чужую территорию. В Неневию, Мидию или Фракию. Только она останется чужой. Может быть, навсегда. Может быть, надолго. На так долго, что не хватит нашей жизни, чтобы стать своими. Можно уловками, военной хитростью, подкупом и давлением захватить человека в плен, поработить его, и заставить быть с нами, можно сделать его покорным, но душа этого человека будет сопротивляться и вести партизанскую войну. И он никогда не полюбит захватчика, даже если будет покорным и послушным. Иногда он будет бунтовать этот человек. И вам придется подавлять бунты. И при первой возможности он сбежит, как только будет куда и кому». Ни шантажом, ни угрозами, ни подкупом, ни магией нельзя заставить полюбить себя. Захватчик будет вечным оккупантом. Даже если он выстроит в побежденном городе роскошные дворцы или храмы. Эти дворцы и храмы будут разрушены при первой возможности. Они чужие. Чужие на захваченных землях. И тот, кто подавил сопротивление и захватил другого в плен, будет потом горько жаловаться на неблагодарность. От него сбежали, его предали. А ведь он столько сделал хорошего для этого человека. Захватчик забыл, что он захватчик. Он надеялся, что его полюбили. Это ложная надежда. оккупантов не любят. Им временно подчиняются. Все уловки, ловушки и капканы, с помощью которых захватывают в плен, бесполезны, потому что нет любви. И не будет, даже если 20 лет удерживать кого-то рядом с собой. Даже если отдавать всё, что есть, строить и украшать, создавать условия, всё равно не полюбят. Останутся чужими, и будут смотреть чужими глазами и говорить на чужом языке. Отступиться честнее и лучше, чем воевать и захватывать, а потом удерживать изо всех сил. Отпустите тех, кто вас не любит, чтобы они не бросили вас потом. Не освободились от гнета, так они назовут вашу любовь. Вашу любовь назовут не волей и тюрьмой а вы так старались потому что если есть гнёт это не любовь это война скрытая война и вечное сопротивление иногда это понимают слишком поздно лучше понять сейчас любовь это свобода воли любить и ничего больше Главное — не впадать в отчаяние и использовать все возможности, которые есть. Слишком рассчитывать на помощь не надо. Может, помощь придёт, а может и нет. И надо как-то приспособиться, продолжая надеяться на лучшее. Но не слишком. Ложная надежда на волшебника в голубом вертолёте отнимает силы и отвлекает внимание». Самые большие шансы справиться с плохими временами у людей неприхотливых и не рассчитывающих на других. Вот один американец вьетнамского происхождения, Ван Фам, попал в шторм на своей семиметровой лодке. Он отплыл от берегов Калифорнии, и у его лодки оторвало подвесной мотор. Передатчик тоже сломался. Неуправляемую лодку унесло в море. Этот Ричард был не молод, 62 года, и искать его никто бы не стал. Дело в том, что пожилой человек прямо в лодке и жил, у него не было другого дома. И кому какое дело, что лодку давно не видно, как и Ричарда. То есть, неоткуда ждать помощи и бравых спасателей. И вот тут неприхотливость и неизнеженность пожилого человека его и спасли. Он смог почти четыре месяца вполне сносно жить на своем небольшом судне. У него ведь была старенькая удочка. На удочку он поймал черепаху. Часть съел, а часть мяса разложил как приманку. Чайки прилетали, он их ловил и ел. И еще он смастерил примитивный опреснитель для морской воды. Пресную воду пил, а соль использовал для засолки чаек. Кроме того, у него чудом работал крошечный телевизор на солнечных батареях. И морской скиталец смотрел иногда передачи, закусывая солеными чайками. Он не отчаивался, он привык к трудной жизни. Он ни на что не рассчитывал и не злился на то, что его никто не спасает. Надеялся, но не злился и не отчаивался. Ричарда спасли, хотя сначала не поверили, что этот пожилой человек 4 месяца жил среди волн на своей утлой посудине без всяких удобств и припасов. Но потом эта история стала широко известна. Ричард Ван Фам выжил потому, что был приспособлен к трудностям и имел опыт их преодоления. Он был неприхотлив и не избалован, это первое. Он не рассчитывал на чужую помощь и не сидел сложа руки. Он деятельно спасался сам, это второе. Он не отчаивался, он надеялся. А рассчитывать и надеяться — это разные вещи. Рассчитывать ни на кого не стоит, это и есть ложная надежда. А надеяться на спасение нужно обязательно. Верить в благополучный исход — и прилагать усилия для его приближения. Это поучительная история о бедном пожилом человеке, который оказался один на один с судьбой, с морем-океаном, и выжил, хотя никому до него не было дела. Потому что привык выживать, и это полезная привычка. Все мы иногда не живем, а выживаем, и это нормально. главное, не опускать руки. Скотт и Амундсен отправились в экспедицию в Антарктиду, открывать Южный полюс. Скотт пришёл вторым и погиб. Амундсен пришёл первым и выжил. Ему достались лавры победителя. Он сказал потом, что отдал бы эти лавры только за то, чтобы Скотт и его люди спаслись бы. Он тоже рисковал жизнью, Преодолевал смертельные опасности, мёрз и голодал, но победил. А Скотт проиграл. Много случайностей и роковых обстоятельств было в этой истории. Но вот интересные факты. Амундсен никому не сказал, что отправляется в Антарктиду. Все думали, что он плывёт к Северному полюсу. Он сказал о своих намерениях команде судна, когда уже был в пути. Он... Сохранял тайну намерения, тайну цели. А за экспедицией Скотта следил весь мир, и весь мир знал о его пути и цели. Скотт погиб, а Амундсен победил. До экспедиции, кстати, Скотт пытался связаться с Амундсеном и получить информацию, но Амундсен не отвечал на телефонные звонки и письма. Амунцин взял с собой собачьи упряжки. И его команда отлично умела ходить на лыжах, на чём же ещё идти по снегу. А Скотт взял с собой нескольких пони. Пони оказались бесполезны в Антарктиде. И то взял новинку тогдашней техники, которые тут же сломались. А на лыжах члены его команды не умели и не желали ходить, а он их не заставил учиться. Его не слушались. Амундсен не взял с собой никого, кто с ним спорил. Не хотел он слушать критику и вступать в дискуссии. Командир должен быть один в экстремальных условиях. Его приказы не подлежат обсуждению. Если даже командир ошибся, нельзя его критиковать, иначе погибнут все. Только приказы, Никаких дискуссий и споров. А потом командира можно хоть повесить за его ошибки после победы или поражения. Но в пути только приказы. Амунсен ошибался иногда, но победил и выжил. Его беспрекословно слушались. А Скотт, как сейчас выяснилось, мог бы выжить тоже. Но его предал лейтенант Эванс, так пишут. Он не заполнил провизии склады на пути экспедиции и не выслал навстречу товарищам собачью упряжку, хотя Скотт просил его об этом. И Скотт с товарищами голодали, теряя последние силы. Приказ Скотта не выполнили, да и все. Он взял в экспедицию непроверенного человека, и тот его подставил. Может, этот тип тоже спорил со Скоттом и критиковал, а потом способствовал гибели. Так всегда бывает, к сожалению. Не надо на весь мир болтать о своих планах. По крайней мере, не надо подробно рассказывать. Не надо пренебрегать опытом других людей и брать в Антарктиду пони. Лучше лыжи взять. Надо правильно подготовиться к экспедиции и учесть чужой опыт, советы бывалых и мнения специалистов. Пони — И новомодные мото-сани могут очень подвести. Не надо доверять тем, кто с вами спорит и опровергает ваше мнение, когда вы уже на пути к цели, когда вернуться нельзя, когда вы взяли на себя ответственность и командование. Потому что бессмысленные публичные дискуссии подорвут ваш авторитет и дисциплину в отряде. И спорят? Обычно тот, кто предаст вас. Сколько угодно мне говорите, что это не так. Это так. Тот, кто спорит с командиром в бою и подрывает его авторитет, потом предаст. Берите с собой только проверенных людей. А замечания и личное мнение пусть они скажут наедине. И лучше до экспедиции, а не в процессе. Это были отважные люди. Невероятно отважные. Один победил, а другой погиб. В одних и тех же условиях. Этот опыт надо учесть и запомнить. Даже если вы не на Южный полюс отправляетесь, а просто поставили цель и к ней продвигаетесь. «Уж как не хочется отдавать!» Так говорил про долг персонаж Островского. И надеялся он, что всё как-нибудь обойдётся. Обойтись может двумя способами. Заимодавец великодушно откажется от своих притязаний, подарит взятые. Но это дело подозрительное и немного унизительное для того, кто взял. Или заимодавец исчезнет. Уедет в далекую страну, изучает диких обезьян и там останется. Или того. В еще более далекую страну, ввысе небесное переселится, Там деньги не нужны, там всего в достатке. Нет ни тревог, ни долгов. И тот, кто взял, начинает этот вариант рассматривать. Чем больше он должен, тем серьезнее он рассматривает такую возможность. Если вы имели глупость давать в долг снова и снова, вы попадете в ситуацию тамплиеров. Они тоже королю давали и давали. В итоге Филипп Красивый стал должен баснословную сумму. И пришлось помочь тамплиерам переселиться в далекую страну. Попросту их уничтожить. Короли так часто поступали с теми, у кого брались суды И люди так часто поступают, если накопится внушительная сумма долга. Уж как не хочется отдавать. К одному массажисту ходила девушка. Ей очень мануальная терапия помогала. Но у неё начались финансовые проблемы, она попросила сделать пару сеансов в долг. Спина у девушки болела, это мешало искать работу. Массажист согласился, он же знал девушку и вообще был гуманный. Работа так и не находилась. Вернее, девушка её не особо искала. Её зарплата не устраивала, а на сеансы она регулярно ходила. В итоге долг стал очень большим. Большие долги складываются из небольших сумм. И девушка написала на массажиста заявление в контролирующие органы, дескать, он незаконно берет деньги. И вообще спина все еще болит, даже сильнее болит. Насчет сильнее – это была правда. Ведь пациентка постоянно думала о долге, И испытывала к массажисту всё более негативные чувства. А потом поступила, как Филипп красивый, с тамплиером. Постаралась уничтожить неприятный объект. Или в деревне хозяйка магазинчика давала продукты в долг. Входила в положение, не хотела портить отношения с соседями. Хотела быть доброй. А потом магазин подожгли. Это сделал глава семьи, который оказался должен большую сумму. Сумма набегает незаметно. И когда берешь продукты без оплаты, как-то берешь больше, чем за немедленный расчет. Ведь платить придется когда-нибудь потом. А когда-нибудь потом — это почти никогда. С благодеяниями точно так же. Человек, привыкший пользоваться вашей помощью, совсем не забывает о том, сколько он взял. Он же не глупец, он помнит. И это как раз играет плохую роль. Когда долг превысит возможности того, кто вами пользовался, он подожжет ваш магазин. Поэтому с долгами и благодеяниями надо так поступать. Если вы очень добрый и даете в долг, рискуя своими деньгами. Хотя бы проявите осторожность, если человек берет деньги или товар снова и снова. И сумма, которую он должен, все увеличивается. Ему просто нечем будет расплатиться, или сумма будет так существенна, что расплата окажется крайне болезненной. Он брал по рублю, а отдать должен тысячу рублей. Это несправедливо как-то. Даже небольшие суммы складываются в огромные в результате. И благодарность сменяется тревогой, а потом надеждой, что всё как-нибудь обойдётся. А потом действиями для воплощения этой надежды в жизнь. Так бывает, к сожалению. Невезение. Оно к везению. А самое сильное невезение, оно иногда вообще к счастью. Невезучий не значит несчастливый. Это разные вещи, просто люди их путают. Как одна молодая женщина, которая была очень невезучая. Жених её бросил, обманул, оставил в положении. Избавиться от ребёнка эта юная женщина не решилась. Пошла было к врачу, да не повезло. Врач наорала на неё. Это в далёкие времена было. на Наорала и всячески унизила. Девушка выскочила за дверь. Пошла маме признаваться. Мама её тут же прокляла. Мама обычно проклинала дочь в трудную минуту, чтобы скрыть своё замешательство. Ну, это я так грустно шучу. Прокляла и выгнала из комнаты. У них была комната в коммуналке в Петербурге. И девушка стала жить у старенькой ненормальной бабушки в Кронштадте. Ну а потом снова не повезло. Она родила двойню. С одним-то справиться трудно, а тут двое. Соседи сжалились и подарили ей коляску для двойни, старую и скрипучую. Вот все же повезло, у кого-то в сарае нашлась эта нужная коляска. Невезучая девушка положила близнецов в коляску и пошла гулять с ними в полной прострации. Тоже осень была. Грязь, бурые листья и ледяная вода канала за чёрной решёткой. Идёт она, скрипит ужасная коляска, дождь и ветер. И тут эта коляска буквально рассыпается на ходу. И младенчики летят в грязь в своих одеяльцах. Кончилось крошечное везение, как и следовало ожидать. Девушка закричала и бросилась собирать своих младенцев, рыдает и кричит. «Ну что вы хотите? Ей было восемнадцать лет. И сплошное невезение. Двойняшки тоже, видимо, невезучие. А рядом у штаба курили бравые морские офицеры. Тогда все курили. В чёрных шинелях, в фуражках морских». Они прямо остолбенели от такой картины, а один выплюнул окурок и бросился на помощь, моментально выловил детишек из грязи. Тут и другие подоспели, стали коляску чинить и всячески поддерживать девушку и младенцам показывать козу. Младенцы совершенно не пострадали, только перепачкались и умильно улыбались беззубыми ротиками. Ну, а везучая девушка-мама — Вышла замуж за самого прыткого и быстрого офицера, вот и всё. И стали они жить исключительно хорошо и счастливо. Курить он, кстати, бросил, всё же дети им вредно. И своего ещё родили мальчугана. Так что не надо путать невезение и несчастье. Даже наоборот, самое ужасное невезение происходит перед самым большим счастьем. Недаром люди наступят в коровью лепёшку или птица им накакает на голову, а они радуются. Это к счастью, к любви и к деньгам. Так что не отчаивайтесь, если не везёт. Это не страшно. Грязь отмоется, неприятность забудется, а счастье не за горами. Может, совсем рядом стоит и курит. Хотя нет, курить вредно просто стоит за углом и ждёт своего часа, когда надо будет подбежать и вытащить вас из грязи. Только когда сделаешь шаг влево или вправо, поймёшь, что тебя цепко держат за локоть. И мягко говорят, куда это ты направился, вернись на место. Пока ещё цепко и мягко. Если продолжить движение будет, Грубо и резко. Поводок натянется, ошейник шейник вопьётся в шею. А пока не дёргаешься, всё вроде нормально, даже хорошо. Одна женщина хотела выйти из машины, а её мужчина заблокировал двери. Выйти она хотела из-за конфликта. Конфликт произошёл из-за пустяка. Она попросила остановиться, хотела есть. Проголодалась во время прогулки по парку. И вдруг ей ужасно захотелось гамбургер. Ну, глупое и спонтанное желание. Она собралась с духом и легким таким тоном спросила, «Можно я куплю себе гамбургер? Очень есть хочется». И улыбнулась, сама удивившись, как это она набралась нахальства такое сказать. Ее мужчина тоже удивился и спокойно ответил, что гамбургеры вредные. «У него печень, она же знает». «Дома есть паровые котлеты, которые она утром приготовила. Это полезная еда, а гамбургеры вредны при печени». Женщина стала говорить, что быстренько съест эту булку, да и всё. Вот прямо у окошечка, где их продаёт. Мужчина ответил, что это вредный продукт. «У него же печень. Не надо есть всякую дрянь. Поедем домой. Незачем тебе есть гамбургеры?» Женщина начала спорить. Потом вдруг заплакала, хотя слёзы раздражали её мужчину. Он много раз об этом говорил. Потом она начала кричать, мол, она взрослый человек. Потом попыталась выйти из машины. А потом он заблокировал двери и поехал домой, где спокойно велел ей умыться, а потом подогреть паровые котлеты. Вот тут она начала кое-что понимать. Они смотрели только те фильмы, которые хотел смотреть он. Они гуляли там, где он хотел гулять. Они ели то, что он хотел есть. Они общались с теми, с кем он хотел общаться. Они говорили тогда, когда он хотел говорить, и секс был тогда, когда он этого хотел. А ее желания мягко пресекались, без криков и побоев. Ей просто объясняли, что очень глупо чего-то хотеть. И вообще она этого не хочет. Ей кажется просто, что хочется, а потом перехочется. А когда захочешь уйти, двери заблокируют. Вот это насилие. И признаки такого насилия просты. Вам неловко и как-то стыдно заявить о своем желании даже если вы всего лишь желаете булочку с котлетой. И второе, вам ответят так, что вы поймёте, ваше желание глупо, неуместно, излишне, и мягко возьмут под локоть или двери запрут. Нельзя сходить к друзьям, нельзя есть то-то и то-то, нельзя звонить тем-то и тем-то, нельзя смотреть это кино». Нельзя выбирать отдых или задержаться по работе. Все больше нельзя. И все больше чужих желаний, которые выдаются за наши. Нам нельзя гамбургер, потому что у кого-то больная печень. Вот как это выглядит. Из-за нас решают, чего мы хотим и чего не хотим. Так что надо выйти из машины, пока двери не заперли. И прояснить ситуацию на свободе. Потребовать биль о правах и декларацию независимости пока не поздно. Но мягкое насилие распознают иногда слишком поздно. Когда двери заперты, и надо искать другой выход. Или молча ехать вместе и терпеть, пока не перехочется быть вместе. И не затошнить от паровых котлет, полезных для чужой печени. Когда тяжело, людей не хочется видеть. И говорить не хочется, вы знаете. Но надо всё равно быть среди людей и с людьми, чтобы не заледенеть от горя и печали. Говорить не обязательно, просто от людей идёт тепло, и можно немного согреться и пережить свою беду. В лифте мне женщина рассказала, что ей всё равно дали отопление или нет. У неё батареи отключены. Но в квартире тепло, её греют соседи. У неё только одна внешняя стена с лоджией, она мне так объяснила. Она утеплила лоджию и плотно закрыла. И от соседей греется. Соседские батареи согревают её квартирку. Со всех сторон соседи живут в тепле, и ей тоже перепадает тепло. Можно даже зиму пережить так и не замёрзнуть. Я не совсем поняла, как это устроено технически. Но главное вот в чём. Как бы тяжело вам ни было от людей, всё равно будьте среди людей и с людьми. Закройтесь в своей маленькой квартирке, если хотите молчать пока. Но будьте с людьми. От них всё равно теплее, они живые. И не замёрзнешь насмерть в горе и печали. А потом придёт тёплое время года все переменится к лучшему. Дружба и любовь имеют много общего, и надо прилагать усилия, чтобы отношения строить, только иногда нет никаких отношений. Посмотрите, как ваш любимый человек относится к друзьям и как он относится к вам. Если одинаково, Или к вам лучше относится, всё в порядке, есть смысл над отношениями работать, или просто им радоваться? А если к друзьям относятся лучше, чем к вам, надо подумать, а над чем работать-то? Или на кого работать? Зачем эмоционально прислуживать кому-то и из кожи вон лезть ради отношений? Конечно, надо прилагать усилия и строить отношения, понимать и принимать чужие недостатки, прощать, закрывать глаза, сдерживаться, не обращать внимания, помогать найти выход из конфликта, распознавать настроение, принимать и мягко переучивать. Только вот в дружбе, например, как-то об этом не думаешь. В дружбе чувствуешь себя свободно, дышишь легко, не надо носить маску. Ты такой, какой есть, и друг такой, какой есть. В этом и смысл дружбы. Что-то я не встречала в практике, чтобы кто-то привел друга к психологу и начал платить за работу над отношениями с другом. И усилия неимоверные прилагать, чтобы найти объяснение тому, что друг на вас орёт матерно или закатывает безобразные истерики со слезами и требованиями или бьет по лицу в раздражении от трудностей на работе а вы его ведете к психологу или сами играете эту незавидную роль. Ищите причины такого поведения вашего друга. Какие причины? Да какие бы они ни были, вы бы не стали дружить с таким человеком, тихонечко сбежали бы от него в лучшем случае. Если любимый и якобы любящий человек создает невыносимую атмосферу, а вы ему прислуживаете, работаете над отношениями, терпите его истерики или агрессию, то это вы зря делаете. В отношениях надо дышать свободно, а не входить в них, как в клетку с тигром или в палату с буйно помешанным. Не надо никого уговаривать и ни за кем бегать, и подстраиваться под настроение. Потому что это не любовь и не дружба, это пытка и мучительство. И такой человек ведёт себя невыносимо именно с тем, кто работает над отношениями, наглеет с каждым днём и ведёт себя всё гаже и гаже. Любовь – это высшая степень дружбы, взаимная любовь, по крайней мере. А если один издевается над другим, так это не к любви, ни к дружбе не имеет никакого отношения. И работать тут не над чем. То, что называют работой, осуществляет один человек, обслуживает второго и ищет способы ему угодить, и ищет причины такого поведения. Если друг вам не позвонит и не напишет в ответ на ваше сообщение, вы расстроитесь и засомневаетесь в дружбе. Сами позвоните и спросите, почему ты не ответил мне. А в любви... Надо искать объяснение в трудном детстве и в чрезвычайной занятости другого человека. Попробовала бы подруга вам матом ответить, вы бы раздружились, скорее всего. А почему тот, кого вы любите, кроет вас нецензурными словами? У него было трудное детство, да? Сравните свои любовные отношения и отношения с друзьями. Если разница огромна, Надо сделать выводы. Почему близкий человек позволяет себе то, что никогда не позволил бы друг? Да потому что нет даже дружбы, не то что любви. Есть половое влечение, на котором держатся эти отношения. Пока держатся. Потом начнется насилие и неприкрытая агрессия, вот и все. Если нет в отношениях дружбы, «Нет» и «Любви».